Глава двадцатая. д а н Я застаю сестру спящей прямо в кресле в библиотеке. Увесистый том, посвященный дару света, выпав из ее пальцев, лежит на коленях. Время ужина давно прошло. Ойра так и не явилась в столовую, поэтому я сам решил ее отыскать. В с к у д н о м свете зажженных ламп я могу оценить уровень разрухи, который сестра устроила вокруг себя. Как минимум т р и с т е ложа Ойра разворотила, оставляя фолианты кучами на полу. Обе ноги она перекинула через подлокотник, и я д е р г а ю сестру за сандалию. Опять ты как нежная барышня. Без дневного сна не можешь. с е с т р а д е р г а е т головой и слишком резко пытается вскочить, от чего чуть не падает вместе с креслом. Я чудом успеваю надавить на второй подлокотник, возвращая все ножки на пол. Я не спала. Я видел. Усмехаюсь, глядя, как Ойра т р ё т сонные глаза. Только глаза прикрыла, разумеется, Ваше Высочество. Она бросает на меня недовольный взгляд. А я смеюсь от вида ее взлохмаченных темных волос. Пошли, Ойр. Провожу тебя до комнаты, а то заснешь в коридоре. Такая честь, ваше величество, поэтому соглашусь. Бубниет сестра и без лишних претензий цепляется за мою руку, обхватывает ее двумя руками, о п и р а я щекой на м о е плечо, от чего мне практически приходится тащить Ойра на себе. Тебе опять с н и т с я кошмары. Спрашиваю я, хотя прекрасно знаю ответ. п р о с ы п а я с ь после плохих снов, о й р а не ложится спать обратно. Слуги и стражи докладывают мне о каждом ее ночном погроме в библиотеке или в любой другой комнате, где есть книги. Немного. Пожимает она плечами. Пока у нас есть пять минут до твоей комнаты, я бы хотел поговорить о твоем кольце. о й р а приподнимает на меня взгляд и морщится от того, что мои длинные волосы щекочут ее нос. Она не х о т я отстраняется, стряхивая сонливость и беспечность. Насколько серьезно ты продумала этот поступок? Уверена ли ты, что Рушан тот человек? Мы медленно поднимаемся по главной лестнице и сворачиваем в сторону комнаты Тайлы и о й р а Он же наш н а з а р ь Кто может быть лучше? Отвечает сестра. Согласен. Но Рушан, ты против? Нет. И все же у вас будут проблемы. Я смотрю только вперед. Мне не по душе, что приходится вот так напоминать о работношении большинства кахари, к но я должен знать, что она сознает, на что идет. Наша средняя сестра всегда была импульсивной, и мне необходимо удостовериться, что это решение она тщательно обдумала. из-за того, что он кахарь, да, и к тому же Назарий появился на свет вопреки закону. У него два дара, что не слыхано, а значит, делает его мишенью для тех, кто об этом узнает. Кому-нибудь еще известно о его способностях? Нет, потому что он их практически не демонстрирует. Знаем лишь мы, Серож и семья Юн. Ойра задумчиво кивает в такт моим словам. Как я понимаю, ни одна из этих причин тебя не беспокоит. Со снисходительной улыбкой уточняю я: допустим, да в нем хоть все четыре дара будут. С тем же сонным спокойствием подтверждает Ойра мою догадку: что бы ты сделал ради Самеи, даже если бы не любил ее так? Что бы сделал ради Аниса и Рушана, если бы кто-то пришел желая отобрать их у нас? Убил бы всех. Именно. Медленно выдыхаю, понимая, что бесполезно спорить, хотя я и не планировал ее отговаривать. Если за Рушаном придут, в любом случае вначале им придется пройти через Колонуа, потому что когда-то он оставил все ради нас. Поэтому мы ответим ему таким же доверием. Но у меня есть вопрос. Ойра останавливается, заставляя меня замереть. Волнение в голосе сестры меня настораживает. На своей свадьбе. Ты же заберешь дар сами. Что? Я ее вопрос бивает с т о л к у Варая, я помню, что наши родители не проводили ее, так как у обоих сохранился дар. Но в библиотеке она т к н у л а с ь на истории, что не все наши предки отказывались от ритуала. Ты король, первый сын, ты заберешь все с легкостью. Я с недоумением смотрю на сестру, будто она говорит на незнакомом языке. Варая. Мне требуется целая минута, чтобы понять, а потом я начинаю смеяться. Ее страх настолько глуп и неуместен, что я с трудом останавливаюсь. Это варварские обычаи, о э р а Помню, что в детстве тебя тема с в а д ь б ы вообще не интересовала, в отличие от холодного оружия, но я был уверен, что ты помнишь. Она моргает и ждет продолжения, а я потирая подбородок, раздумываю, сколько же глупых опасений у нее в голове. Да, вначале ритуал проводили как эксперимент, чтобы понять, нужен ли он нашей стране. Но когда в к а й д а н е и Саре в а р а ю сделали обязательный, а те лица оставили по желанию, мы в ы л о с и т от нее отказались. При том очень-очень давно. У нас свои традиции, к л я т в ы и кольца пустыни. Но законы к а й д а н плевать, что сказал к а й д а н в а р а е с у щ е с т в у е т чтобы контролировать деление дара. И рождаемость людей со способностями, но у нас в отличие от того же Кайдана рождается вдвое меньше с даром тьмы, поэтому мы не можем позволить тебе еще больше сокращать количество. Как ты заметила, когда у остальных было спокойно, мы всегда сдерживали демонов, у нас всегда шла война, мы давно против варей. Я считаю, что именно этот ритул а стал одной из причин, почему клету с легкостью захватил дети а л и с и При браке с Оливером Алисия, будучи сильнее, забрала весь дар воздуха своего мужа. И погляди, чем это для них обернулось. Оливер даже не смог попытаться помочь своим детям, так что не волнуйся о Назаре. Никто у них ничего не заберет. Избавившись от тревоги, сестра расплывается в довольной улыбке, а мы подходим к ее с п а л ь н е Я впускаю Ойра во внутрь и захожу следом, прикрывая дверь. Мы оказываемся в комнате, которая лишь немного освещена светом звезд и лунных сквозь окна. Я честно лягу спать. Тебе не обязательно провожать меня до кровати. Устало говорит сестра, на ходу стягивая с е б я сандали. Как раз обязательно, отвечаю я и поворачиваюсь к темным занавескам. Выходи. Ойра сомнением оглядывает меня, а затем смотрит в том же направлении. Похоже, ты забыл, что я теперь король этой страны песков. Ощущение было слабое, мой дар по-прежнему растет. При твоем появлении я почувствовал раздражающий зуд, не в ы п о л н е н н о г о приказа. Я складываю руки на груди и сохраняю строгое выражение лица, глядя на выходящего из тени Рушана. Ойра охохает, но пока не подходит к нему, не веря глазам. Меня же это не особо удивляет. р у ш а нони с достаточно сильны, чтобы перенестись до Поргады через весь континент. Но перед обратным путем на Заре нужно передохнуть и набраться сил. Что ты пообещал Анису, чтобы он прикрыл твой зад? прямо спрашиваю я. Пообещал, что прикрою его в следующий раз. В том ж у т к о м клейме тя невозможно мыться доен. Почти оправдывает сон. я Влажные волосы и чистая рубашка подтверждают его ответ. Хотя я прекрасно знаю, что причина в Ойра. Назари н а т р е н и р о в а н ы для походной жизни, но ради сестры придерживаю информацию при себе. Ойра подходит к Рушану, обхватывает его руками и молча утыкает с я лицом ему в грудь. Значит, завтра стоит ждать. Аниса в гости. Уточняю я. Рушанкивает и обнимает Ойра, уже мало обращая на меня внимание, чего я закатываю глаза. Вижу, ты помылся. Даю вам часа потом, чтобы был у меня в кабинете. Расскажешь, как обстоят дела. Удостоверившись, что меня услышали, я выхожу, прикрывая дверь. Стоило бы побольше поворчать на них, но решают ложить выговор Рушану. Хоть мне не хочется это признавать, однако в начале наших отношений сами я был н и чуть не лучше его. Рушан был прав. Отвратительная погода. Как в такое можно жить? Наша небольшая армия встала примерно в нескольких часах ходьбы маршем от церы в столице Кайдана. Здесь удачное расположение, открытая равнина, удобно для сражения. Можно устроить бойню, не волнуясь о возможных жертвах среди мирных жителей. Единственный минус: вся территория укрыта свежим почти десяти сантиметровым снегом, местами переходящим в сугробы. Сейчас зима и мы в Кайдане, значит, на другой надеяться не стоит. Я радовал, с я у з н а в что наши солдаты не встретили никакого сопротивления вплоть до самой границы Кайдана. Был воодушевлен, думая, что нам удалось избавиться от всех шпионов Клетуса. Однако, когда мы беспрепятственно пересекли границу, радость сменилась на с т о р о ж е н н о с т ь ю Изначально я надеялся на подобное везение. Но в реальности удача не самая частая моя спутница, поэтому подобный поворот заставил меня забеспокоиться а после откровенно недоумевать от того, как близко нам удалось подойти к главному городу. Теперь же мне ясно, почему Клетус не тревожится о столице. Дальше мы двинуться просто не можем. а л и с я умудрилась придумать больше, чем рассказала. Сейчас нас останавливает стена искрящегося света. Она похожа на м я г к о переливающуюся почти прозрачную ткань. Стоит мне или любому другому л о с е й ц у приблизиться к ней, как кожу начинает жечь, словно под палящими солнечными лучами. о й р а е д и н с т в е н н а я кто рискнул ее коснуться и получил ожог. Хоть он и быстро зажил, но сестра все равно выслушала короткую лекцию о старшинстве званий от с а м и й Она напомнила, что если о й р а приказывают отойти. Значит, нужно отойти. Лошадей мы оставили на границе и сары и кейдана, не желая тащить сюда животных, которые станут ненужными жертвами в предстоящей бойне. Демоны их сожрут за минуту, а перепуганные кони могут затоптать наших же людей. Я еще раз внимательно оглядываю равнину, задерживаю взгляд на еловом лесе, что начинается в отдалении от нас справа. Мы его уже прочесали на в е р о я т н о с т ь засады, поэтому. Оборачиваюсь назад, настроенные ряды л о с й ц е в в п е р е м е ш к у с т е л и й ц а м и За неделю, проведенную вместе, они научились работать как единый организм. Издалека их можно различить, разве что по броне или цвету кожи. В самой первой линии, растянутой вдоль всех наших войск, в с т а л и сильнейшие из нас. Я посередине, по левую руку от меня ш у Он, как и его солдаты, одет в традиционную т и л е й с к у ю военную форму, только главная верхняя накидка не черная, а рубиново-красная с мехом и изображением золотого дракона. Длинное тело зверя тянется по всей его одежде, покровительственно уложив голову на п л е ч и принца. Волосы Шоуна зачесаны назад, а брови сведены, пока он напряженно вглядывается в даль. На некотором расстоянии от него стоит Рушан. Он всегда берет на себя левый фланг. Дальше Сами и п о с л е д н е е что было для нас всех огромным удивлением, Со. Когда пару часов назад мы с о й р а Сами и Дараном присоединились к в о й с к у и встретили тут Со, никто из нас не мог в это поверить. После моего прямолинейного вопроса лицо Шоуна скривилось в гримасе, ясно давая понять, что у телийской принцессы в характере. Такое же упрямство, как у Ойра. Вероятно, она пригрозила чем-то своему брату. По правую руку от меня стоит а н и с за ним Ойра, и в конце Даран, который также уперся. Стоило мне предложить ему остаться в Поргаде и не лезть на рожон. Квинтилии точно знают о нашем присутствии, поэтому мы ждем. До заката осталось три часа. В любой другой момент я бы обрадовался, что совсем скоро тьма будет на нашей стороне. И предаст сил н о в этот раз против нас легион, а в темноте демоны станут сильнее и менее заметны. Солдатам отданы приказы, они все знают, что главная их цель сдерживать легион и взять на себя при необходимости каиданских солдат, если потомки каида приведут таких. С квентиллями разбираться будем только мы. Час назад о й р а раздала всем нам свои крови. на случай, если она будет слишком далеко, чтобы помочь. Каждому солдату дали по небольшому пузырьку, но подчиненных слишком много, поэтому там кровь Бенеша и других целителей разведенная в воде. И все же даже малое количество может помочь в критической ситуации и снизить потери. Я наблюдаю за всеми, оцениваю их состояние, собравшиеся ждут, храня молчание. Причувствие решающего противостояния висит над нами, как молот над головой. Мы не можем больше откладывать. В этот раз нам придется решить все наши разногласия. Я задумываюсь. Не вижу ли я кого-то из присутствующих сейчас в последний раз? Или этот вечер последний для меня? В этот напряженный момент начинает т е т и с снег. В б е з в е т р е он падает мягко, большими хлопьями неторопливо застревает в волосах и присоединяется к слою уже выпавшего снега, который достает до щиколоток и неприятно мочит ноги в сапогах. Рядом со мной стоит скованный жгутами Демьян. Он сосредоточенно вглядывается вдаль за стену света, откуда должен появиться его отец. Ждешь встречи с папашей? Лениво интересуюсь я, устав от ожидания, холод выматывает, и несмотря на утепленную броню, тело становится каким-то неповоротливым, а кожа на руках сохнет и натягивается. Не хочу пропустить момент, когда он споткнется, а камень сломает себе шею, и мы спокойно разойдемся по домам. Я лишь немного скашиваю взгляд на собеседника, оценивая неожиданную шутку. Он был безэмоциональным, как камень все годы, что я его знал. Подчинялся каждому слову отца, но чем дольше он остается вне дворца церы, и влияние своего отца тем больше открывается, п о к а з ы в а я т в е р д о с т ь характера и неумелое чувство юмора. Бенеша пыталась обсудить со мной будущее к а й д а н а в случае нашей победы. Я оборвал ее попытку, но все равно часто мыслями возвращался к этому, продумывая возможные варианты. Демьян замечает мой оценивающий взгляд и в о п р о с и т е л ь н о поднимает бровь. Я игнорируя не мой вопрос, приходя к выводу, что он выглядит лучше. Я бы сказал полностью здоровым. Синяки и порезы прошли, переломы зажили, и кровью он не к а ш л е т Его волосы отросли, а бороду он сбрил еще неделю назад. Тебе стоит бриться почаще. Перестаешь выглядеть как варвар. Бездомно бросаю я. Мне надоела тишина, и я готов заполнить ее даже таким разговором. А тебе стоит хоть иногда отращивать бороду, чтобы перестать выглядеть как чертов подросток. Еще раз назовешь меня подростком, и я верну тебя без языка. Мой голос холоднее к а й д а н с к о й погоды. Прости, без капли искренности извиняет сон. Ты со мной так много говоришь, я уже решил, что у нас наладились братские отношения. Удивлен, что ты можешь думать, а то похож на верную ш а в к у у н о г своего отца. Он хочет что-то ответить, но я поднимаю руку вверх, приказывая ему заткнуться. Впереди, и за з холмак, нам двигается несколько л и н и й солдат. Их серебристые нагрудники с символикой солнца сверкают под солнечными лучами. За спиной большинства красные плащи, как кровь, стелющиеся по белому покрову. Впереди всех неторопливо шагают пять фигур, четверо из них в такой же броне, но у двоих золотые плащи, выделяющиеся на фоне остальных. Среди пятерых я легко узнаю Айлу, ее единственную, з а к у т а л и в темную мантию, а двое с красными плащами ведут ее подруги не п о з в о л я я сбиться с шага. Я сжимаю челюсти, замечая, как Виолана переставляет ноги, то и дело утопая в рыхлом снегу. С головы до ног меня окутывает внезапная дрожь, она пьянит, стирает страхи, будет что-то древнее внутри, словно тьма, которая ранее дремала во мне, просыпается. Я оборачиваюсь на Ойро, пальцы сестры почернели, тень ю ее ног клубятся, расползаясь по снегу. Она отрывисто мне кивает, продолжая незаметно подпитывать каждого из нас. В ком есть дар и л о с а Чем ближе подходят враги, тем легче п о с ч и т а т ь их количество. В итоге Клетус привел около полутора сотен обычных солдат, но я не так глуп. Наверняка за ними еще как минимум сотня тех, кто прикрыт даром отражает свет. Мы молча ждем, пока они проделывают весь путь и встают ровно на таком же расстоянии от стены света, как и мы. В целом между нами примерно 50 метров. Теперь я могу лучше разглядеть Тайлу. Она слишком бледная, но ее синяк прошел, а нос, похоже, не был сломан. Сестра похудела, волосы потеряли б ы л о й блеск, и только глаза все такие же ясные. Она кидает злой взгляд на человека, держащего ее под левую руку. С другой стороны от нее стоит Рой сестре. Я узнаю его сразу по образу, увиденному в воспоминаниях Хойра. к а й д а н е ц умело не подает виду, но я очень надеюсь, что он на нашей стороне. Иол что-то напряженно говорит своему отцу, махнув рукой в нашу сторону. Он не сильно повышает голос, поэтому я не могу разобрать слов. Клету с властным тоном отвечает. Они какое-то время переругиваются. Даян! кричит Неол, отмахиваясь от отца и делая десяток шагов ближе к нам. Отдай брата! Я делаю столько же шагов к нему навстречу. Нам приходится говорить громким тоном. Хотя благодаря отсутствию ветра кричать не обязательно. Да забирай е у стал его кормить. А нам верни а й л у Видишь, отец? Зло бросает Ол Клетусу, оборачиваясь назад. Да Ян согласен. Я был мать твою согласен еще недели назад. Рявкаю я, чувствуя, как вибрирует воздух от моего раздражения. Какой же ты идиот! Зачем мне обменивать девчонку, когда с помощью нее я могу заполучить весь континент и просто вырвать твоего брата из захлап! – садит Клетус, набрав грудь воздуха. Я морщусь от осознания, что перед нами поистине безумец. Он опасен силой, которой обладает, будучи единственным ребенком в своем поколении. Сила света не делилась, а д о с т а л а с ь ему целиком во всем ее величии, ослепляя его сознание. Любил ли он когда-либо своих детей или его сердце было отдано в и о л е А Демьяны Ол остались печальным напоминанием о ее б ы л о м существовании. Губы Клетуса почти всегда искривленные, сжатые от недовольства, забыли, что такое улыбка. Он следует за какой-то призрачной целью объединения. Лишь бы только иметь смысл в своей долгой жизни и забыть о б ы с т и н н о й причине своего голода и беспокойства. Он все решил. А жалкие потуги его младшего сына нам ничем не помогут. Этой битве быть, как мы и предполагали. Но у нас на пути эта ч ё р т о в а стена света и надо как-то её убрать. Нет! взрывается Иол. Это слово эхом р а з н о с и т с я во все стороны. Я не знаю, на чьей о л стороне и ждать ли от него поддержки, но похоже, план отца ему тоже не по вкусу. Только мало толку от принца, пока он не король. Это я понял на своем опыте. Побереги дыхание, братишка, с кислой улыбкой кричит Демья. Когда же ты осознаешь, что это бесполезно, брат? Хватит! Вернись на место, о л приказывает Клетус. Я предупреждал тебя, что будет, если ты начнешь вставлять мне палки в колеса. Это мое последнее предупреждение. Не вынуждай меня рубить девчонке пальцы. У меня по спине проходит липкое чувство страха. Все эти дни где-то в глубине души я все еще надеялся, что это все б л е ф и он не тронет т а й л о н о возвучные е н угрозы не слышно с о м н е н и я Я встряхиваю головой, отгоняя ужасные картины того, что станет с моими сестрами, если мне не удастся победить. Эол морщится от отвращения и отходит обратно, вставая рядом со своим отцом. Большую часть времени не свожу взгляда с короля к а й д а н пытаясь понять, что он задумал. Вы пришли на мои земли. о б и р а й т е с ь пока не пожалели. Это он уже мне. Его щедрое предложение вызывает у меня лишь вялую улыбку. Где были твои манеры, когда ты разнес дворец в а с т а р е и Шон молча выходит вперед, вставая рядом со мной, выражение его лица скорее холодно равнодушное. Принц не двинув и пальцем, поднимает ближайший снег, превращая в мелкий лед и отправляет в стену света. л ь д и н к и врезаются в препятствие с такой силой, что свет идет р я б ь ю Прогибается волнами, но не рвется. Ранее мы пробовали разрушить препятствие при помощи наших даров, поэтому не удивляемся, что и в этот раз не сработало. Но Шиуну нужно было как-то избавляться от силы и напряжения, давящего изнутри. Клету смотрит на нас с презрением. Даю последний шанс. Я разберусь с вами совсем скоро, а сейчас убирайтесь. Девчонку я не отдам. Никто из нас не двигается, и тогда королька й Дана д е л а е т именно то, с чего все начинается.